Третье. Метод политической экономии. Когда мы с точки зрения политической экономии рассматриваем какую-нибудь данную страну, то мы начинаем с ее населения, его разделения на классы, распределения населения между городом, деревней и морскими промыслами, между различными отраслями производства, с вывоза и ввоза годового производства и потребления, товарных цен, И так далее. Кажется правильным начинать с реального и конкретного, с действительных предпосылок. Следовательно, например, в политической экономии с населения, которое есть основа и субъект всего общественного процесса производства. Однако при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным. Население это абстракция, если я оставлю в стороне, например, классы, из которых оно состоит. Эти классы опять-таки пустой звук, если я не знаю тех основ, на которых они покоятся, например, наемного труда, капитала и так далее. Эти последние предполагают обмен, разделение труда, цены и так далее. Капитал, например, ничто без наемного труда, без стоимости, денег – цены и так далее. Таким образом, если бы я начал с населения, то это было бы хаотическое представление о целом, и только путем более детальных определений я аналитически подходил бы ко все более и более простым понятиям, от конкретного, данного в представлении, ко все более и более тощим абстракциям, пока не пришел бы к простейшим определениям. Отсюда пришлось бы пуститься в обратный путь пока я не пришел бы, наконец, снова к населению, но на этот раз не как к хаотическому представлению о целом, а как к некоторой богатой совокупности многочисленных определений и отношений. Например, экономисты 17 столетия всегда начинают с живого целого, с населения, нации, государства, нескольких государств и так далее. Но они всегда заканчивают тем, что путем анализа выделяют некоторые определяющие абстрактные всеобщие отношения, как разделение труда, деньги, стоимость и так далее. Как только эти отдельные моменты были более или менее зафиксированы и абстрагированы, стали возникать экономические системы, восходившие от простейшего труд, разделение труда, потребность, меновая стоимость и так далее, к государству, международному обмену и мировому рынку. Последний метод есть очевидно правильный в научном отношении. Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт, и вследствие этого также исходный пункт созерцания и представления. На первом пути полное представление подверглось испарению путем превращения его в абстрактное определение. На втором пути... Абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредства мышления. Поэтому и при теоретическом методе субъект общества должен постоянно витать перед нашим представлением как предпосылка. Однако, не имело ли место также и независимое историческое или естественное существование этих простых категорий до появления более конкретных категорий? Например, Гегель правильно начинает философию права с владения как простейшего правового отношения субъекта, но никакого владения не существует до семьи или до отношений господства и подчинения, которые суть гораздо более конкретные отношения. Напротив, было бы правильно сказать, что существуют такие семьи, роды, которые еще только владеют, но не имеют собственности. Более простая по сравнению с собственностью категория выступает таким образом как отношение, свойственное простым семейным или родовым сообществам. В более развитом обществе она выступает как более простое отношение развившегося организма. Однако тот конкретный субстрат, отношение которого есть владение, постоянно предполагается можно представить себе единичного дикаря владеющим. Но тогда владение не есть правовое отношение. Неверно, будто владение исторически развивается в семью. Наоборот, оно всегда предполагает эту, более конкретную правовую категорию. При этом, однако, здесь имеется та доля истины, что простые категории, Суть выражения таких отношений, в которых менее развитая конкретность, могла найти себе реализацию еще до установления более многосторонней связи или более многостороннего отношения, мысленно выраженного в более конкретной категории, в то время как более развитая конкретность сохраняет более простую категорию как подчиненное отношение. Деньги могут существовать и исторически существовали раньше капитала, раньше банков, раньше наемного труда и так далее. С этой стороны, можно стало быть сказать, что более простая категория может выражать собой господствующие отношения менее развитого целого или подчиненные отношения более развитого целого. То есть отношения, которые исторически уже существовали раньше, чем целое развилось в ту сторону, которая выражена в более конкретной категории. В этом смысле ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному историческому процессу. С другой стороны, можно сказать, что встречаются весьма развитые и все-таки исторически менее зрелые формы общества, где имеют место высшие экономические формы, например, кооперация, развитое разделение труда и так далее, но не существует никаких денег, как это было, например, в Перу. Точно так же в славянских общинах деньги и обусловливающий их обмен или совсем не выступают, или играют незначительную роль внутри отдельных общин, но зато выступают на границах последних в сношениях с другими общинами. Вообще ошибочно принимать обмен внутри одной и той же общины за первоначально конституирующий элемент. Напротив, в начале обмен возникает чаще между различными общинами, чем между членами одной и той же общины. Далее. Хотя деньги начали играть известную роль очень рано и всесторонне, однако в древности они выступают как господствующий элемент только у односторонне определившихся наций, у торговых наций. И даже в наиболее развитой древности у греков и римлян полное развитие денег, составляющее предпосылку современного буржуазного общества, отмечается только в период разложения. Таким образом... Эта совершенно простая категория исторически выступает в своей полной силе только в наиболее развитых состояниях общества. Она отнюдь не проникает во все экономические отношения. Например, в Римской империи, в период наибольшего ее развития, основой оставались натуральные подать и повинности. Денежное хозяйство... Было там вполне развито, собственно говоря, только в армии. Оно никогда не охватывало всю сферу труда в целом. Итак, хотя более простая категория исторически могла существовать раньше более конкретной, она в своем полном интенсивном и экстенсивном развитии может быть присущей как раз более сложной форме общества, в то время как более конкретная категория была полнее развита при менее развитой форме общества. Труд кажется совершенно простой категорией. Представление о нем в этой всеобщности, как о труде вообще, является тоже весьма древним. Тем не менее, труд – Экономически рассматриваемой в этой простой форме есть столь же современная категория, как и те отношения, которые порождают эту простую абстракцию. Монетарная система, например, рассматривает богатство еще как нечто всецело объективное, полагая его как вещь вовне, в деньгах. По сравнению с этой точкой зрения, было большим шагом вперед когда мануфактурная или коммерческая система перенесла источник богатства из предмета в субъективную деятельность, в коммерческий и мануфактурный труд. Однако сама эта деятельность все еще понималась ограниченно, как деятельность, производящая деньги. Этой системе противостоит физиократическая система, которая признает в качестве труда, создающего богатство, определенную форму труда, земледельческий труд, а самый объект она видит уже не в денежном облачении, а в продукте вообще, во всеобщем результате труда. Этот продукт, однако, соответственно ограниченному характеру деятельности все еще рассматривается как продукт, определяемый природой, как продукт земледелия. Огромным шагом вперед Адама Смита – явилось то, что он отбросил всякую определенность деятельности, создающей богатство. У него фигурирует просто труд – не мануфактурный, не коммерческий, не земледельческий труд, а как тот, так и другой. Вместе с абстрактной всеобщностью деятельности, создающей богатство, признается также и всеобщность предмета, определяемого как богатство – это – Продукт вообще, или опять-таки труд вообще, но уже как прошлый, вещественный труд. Как труден и велик был этот переход, видно из того, что Адам Смит сам еще время от времени скатывается назад, к физиократической системе. Здесь могло бы показаться, будто таким путем найдено лишь абстрактное выражение для простейшего и древнейшего отношения в котором люди при любой форме общества выступают как производители продуктов. Это верно с одной стороны, но неверно с другой. Безразличие к определенному виду труда предполагает весьма развитую совокупность действительных видов труда, ни один из которых уже не является господствующим над всеми остальными. Таким образом, наиболее всеобщие абстракции – возникают вообще только в условиях наиболее богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих или для всех. Тогда оно перестает быть мыслимым только в особенной форме. С другой стороны, эта абстракция труда вообще есть не только мысленный результат некоторой конкретной совокупности видов труда. Без различия к определенному виду труда соответствует такой форме общества, при которой индивиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому и при которой данный определенный вид труда является для них случайным и потому безразличным. Труд здесь не только в категории, но и в реальной действительности стал средством для создания богатства вообще и утратил ту сращенность, которое раньше существовало между определенными индивидами и определенными видами труда. Такое состояние в наиболее развитом виде имеет место в самой современной из существующих форм буржуазного общества – в Соединенных Штатах. Таким образом, лишь здесь абстракция категории «труд» – «труд вообще» Этот исходный пункт современной политической экономии становится практически истинной. Итак, простейшая абстракция, которую современная политическая экономия ставит во главу угла и которая выражает древнейшие отношения, имеющие силу для всех форм общества, выступает, тем не менее, в этой абстрактности практически истинной, только как категория наиболее современного общества. Можно было бы сказать, что то, что в Соединенных Штатах является историческим продуктом, это безразличие к определенному виду труда. У русских, например, выступает как природой данное предрасположение. Однако, во-первых, существует огромная разница в том, варвары ли могут быть ко всему приспособлены, или же цивилизованные люди сами себя ко всему приспособляют. А затем у русских этому безразличию к какому-либо определенному виду труда практически соответствует традиционная прикованность к вполне определенной работе, от которой они отрываются только в результате воздействия извне. Этот пример с трудом убедительно показывает, что даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они именно благодаря своей абстрактности имеют силу для всех эпох в самой определенности этой абстракции, представляют собой в такой же мере и продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах. Буржуазное общество есть наиболее развитая и наиболее многообразная историческая организация производства. Поэтому категории, выражающие его отношения, Понимание его структуры дает вместе с тем возможность заглянуть в структуру и производственные отношения всех тех погибших форм общества, из обломков и элементов которых оно было построено. Некоторые еще непреодоленные остатки этих обломков и элементов продолжают влочить существование внутри буржуазного общества. А то, что в прежних формах общества имелось лишь в виде намека, развилось здесь до полного значения. Расчленение предмета, очевидно, должно быть таково. Первое. Всеобщие абстрактные определения, которые поэтому более или менее присущи всем формам общества, однако в вышеразъясненном смысле. Второе. Категории, которые составляют внутреннюю структуру буржуазного общества и на которых покоятся основные классы – капитал, наемный труд, земельная собственность, их отношения друг к другу, город и деревня. Три больших общественных класса, обмен между ними, обращение, кредит частный. Третье концентрированное выражение буржуазного общества в форме государства рассмотрение последнего в его отношении к самому себе непроизводительные классы налог государственный долг публичный кредит население колонии иммиграция четвертое международные отношения производства международное разделение труда Международный обмен